«Те, кто остался». Глава 7 часть 3. Кей расхватила раванну за руку и спокойно потащила к остраухому ублюдку, который и начал весь беспорядок. Когда тот заметил, что они приближаются к нему, эльф показал им надменную усмешку, как будто он смотрел на самых жалких в мире созданий. «Ого! Что это происходит? Неужели еретические шлюшки хотят нам что-то сказать?» Ядовитые слова эльфа средних лет еще раз всколыхнули толпу. «К черту шлях! Гоните уродцев! Бросите их в тюрьму!» Кошка-девушка даже не повела бровью от потока оскорблений, хотя колени и ее подруги снова слегка задрожали. С другой стороны, невежественный миник оставался удивительно спокойным. Собственно, почему бы и нет? Громкие шумы, порождаемые этими сердитыми человечишками, вначале были страшны. Но потом он вспомнил, что он под защитой намного более внушительного существа. Ему нечего было бояться, пока его большой брат был рядом. Остальные всполошились как кипящее масло, когда Трио направилась к лидеру. Однако, вопреки ожиданиям, Кейра не стала с ним разговаривать, бить и вообще как-либо взаимодействовать. Вместо этого она с беззаботной улыбкой прошла мимо него и вплотную подошла к столпившейся позади него Араве. а а «Кто сказал, что вы можете уйти, язычники?» Она продолжала игнорировать его, даже достигнув края толпы. «Пожалуйста», — сказала она спокойным сладким голосом. «Не мог бы ты пропустить нас?» Тем, к которому она обращалась, был молодой эльф в возрасте Раванны. «Ну, я... это...» Его глаза постоянно метались из стороны в сторону, поскольку он не знал, как справляться с внезапным вниманием к своей персоне. «Никуда ты не уйдёшь!» <свят> — крикнул кто-то со стороны. «Именно! Вы должны заплатить за свои преступления!» — подхватил другой. «Преступления? <свят> О чём вы вообще говорите, мистер?» — <свят> спросила Кейра, пренебрежительно махнув рукой. «Я бы не стала нарушать закон». Если бы существовал бог лицемерия, то в этот момент он, несомненно, захотел бы сделать бокси своим героем. «Закон несовершенен!» — взревел лидер. «Вот почему таким уродцам, как вы, по-прежнему разрешено ходить по этой земле!» «Да!» — крикнул один из зачинщиков, которые с самого начала подстрекали толпу. «Само ваше существование оскорбительно для богини!» «Опять же, о чем таком страшном вы говорите, мистер? Знаете, у моей богини нет проблем с отношениями между девушками». Как правило, племена зверолюдов преимущественно бродили по бескрайней пустыне, которая находилась на юго-восточном краю континента. И одна из причин, по которой их вид процветал в настолько суровых условиях перламутровых дюн, состояла в том, что они поклонялись Зефире, богине дождя и хранительнице исследователей и путешественников. Божество отплатило своим верующим, благословляя дождь во всем пустынном регионе, что только усиливало их веру в нее, почти до фанатизма. В конце концов, одного глотка такой дождевой воды Было достаточно, чтобы утолить жажду путника на целых три дня и три ночи. Однако Кейра говорила о совершенно другой богине. Говоря юридическим языком, Кимберли действительно была богиней. Тот факт, что она была также богом, танцующим брейкдам с гекконом, говорящей лампой, тарелкой с заплесневелым печеньем и бесчисленными другими вещами, совершенно этому не противоречил. В конце концов, слова кошка-девушки возымели желаемый эффект о чём свидетельствует то, как многие из толпы начали колебаться. Им внезапно напомнили, что республика Ишигар, как и большинство других стран, не подавляла свободу выбора религиозных верований своих подданных. Действительно, такая практика, как правило, считалась вредной для страны в целом, поскольку существовало множество божеств, и каждый из них отвечал за свою сферу. Например, нередко случалось, что солдаты возносили молитвы Акселю, богу войны прося наблюдать за ними во время битвы. Если они выживали и храбро сражались, то воздавали ему дань уважения. Если в процессе боя они умирали, то живые молили за души мертвых Мортимера, чтобы бог смерти указал им путь в их загробную жизнь. Ученые, которые занимались исследованиями, магическими или иными, благодарили богиню магии и мудрости за каждое изобретение, открытие или прорыв, которых им удалось достичь. Сказанное зверолюдкой ни для кого не оказалось тайной, но разгорячённая кровь помутнила их разум, и толпа на мгновение забыла о столь простой истине, покуда Кейра не ткнула в неё носом. Самые сообразительные из окружающих быстро стушевались, опустив взгляды. Остальные обязательно так же и поступили бы, но один из подстрекателей снова сделал ещё одну попытку поднять их боевой настрой. «Значит, ты признаёшься в отношениях с этой женщиной?» «Конечно. Почему нет?» «Рови — это любовь всей моей жизни!» Щеки Раванны покраснели. Рано или поздно она ожидала, что Кейра выскажет что-то подобное, и в ее фантазии это выглядело так же неловко, как и в реальности. Теперь, когда она объявила такую интимную вещь перед столькими свидетелями, она в равной мере почувствовала себя и смущенной, и счастливой. «А и правда, а разве есть большая разница?» пробормотал кто-то в затихшей толпе. «У них не может быть детей!» — ответили рядом с ним. «И? Я имею в виду, это же не преступление. Да и у тебя с такой ружей в этом шансов не больше». «Кроме того», — раздался третий голос, «разве вам не кажется неправильным кричать на такую милаху?» «Ага. Эта улыбка настолько ослепительна, что я запросто могу влюбиться в неё». «Правда?» — заговорила одна из немногих женщин. «А ты ничего больше не хочешь мне сказать, дорогой муж?» <связывая> а нет-нет, ты неправильно меня поняла», — быстро протараторил незнакомец. «Это просто высказывание, знаешь? Я хотел сказать, что любил бы её как дочь. А да, вот что я хотел сказать. Как было бы чудно иметь такую очаровательную дочь, как она. Вот, согласись же». Подобный настрой начал заразительно распространяться через всю остальную толпу. Довольно скоро они начали расходиться, а некоторые из них даже вышли вперёд, дабы лично извиниться перед Раванной и Кейрой за их грубое поведение. Дюжина зачинщиков быстро смекнула, что ситуация полностью вышла из-под их контроля. Возможно, обычно ему удавалось без проблем раздуть глупость предрассудков, разбивая в пух и прах своих неповинных жертв. Но сегодня они сделали ошибку, выбрав своей целью бокси сети Монинвуда. Нет, было бы уместно сказать, что именно Кейра разрулила ситуацию. И это было само собой разумеющимся, Мало того, что Кейра была очаровательной и обладала экзотичной привлекательностью, но и её атрибут харизмы усиливал эффект, повышая обаяние и животную притягательность, то есть реакцию окружения на её слова и действия. Обычно эффекты этого атрибута были довольно неприметны, но аномально высокий стат харизмы боксе в сочетании с уверенным, но очаровательным поведением кошка-девушки намного ярче отразился на фасаде мимика. Короче говоря, Кейра уже стала чем-то наподобие живого оружия мимимишного поражения. Она была идеальным инструментом для обезвреживания неустойчивой ситуации, не прибегая к насилию. Разумеется, насилие являлось вполне действенным решением. К тому же мирное разрешение ситуации не устраняло первопричину проблемы. Однако такие вещи были далеки от ума Бокси. Фактическая причина, по которой Мимик выбрал этот конкретный курс действий, состояла в том, что он не хотел плясать под чужую дудку, он решил мирно рассеять толпу, не прибегая к физической расправе. Но это не значит, что он собирался спускать это дело с рук. Эльф, который первым поднял голос недовольства, в настоящее время пытался поспешно отступить, затесавшись в группу прохожих. Его дюжина побратимов-заговорщиков делали то же самое, расползаясь во все направления. В конце концов, они не были идиотами. Если сейчас вновь попытаться разгорячить пришедших в себя людей, то это только навредило бы им самим. В конце концов, радикальная позиция в отношении однополых пар оставляла их в меньшинстве, поэтому с объективной точки зрения при равных условиях они были слабее. Тот, кто отвечал за эту заварушку, решил, что выступать сейчас было бы потерянным делом и отдал какой-то сигнал, чтобы все отступали. «Слушай меня внимательно, ты, кусок мяса!» Вместе с этими словами лидер замер на месте. Фраза была сказана с такой кровожадностью, что можно было почти наверняка утверждать. Она не принадлежала человеку. Он рефлекторно оглянулся назад, в том направлении, из которого только что ушёл. Его глаза невольно встретились с глазами уже знакомой зверолюдки. Она слегка раскрыла губы и заговорила с ним непосредственно через шёпот ветра. «Сейчас я тебя отпущу. Однако, если ты или кто-нибудь из твоих товарищей когда-нибудь приблизится к нам, я гарантирую, что тот час вы все будете съедены» лично мной. Будто переливаясь на свету ярко-жетые глаза кейры, всего на мгновение стали кроваво-красными. Это возымело правильный эффект, уукренив в сознании ее цели мнение о том, что сказанное только что было скорее не угрозой, а обещанием. В конце концов никто из встреченных им ранее не мог создать такое удушающее чувство только с помощью простого взгляда. Существовала только одна возможность, при которой все обретало смысл. Девушка перед ним была настоящим монстром. Конечно, Бокси не стал бы раскрывать свою истинную личность случайному парню с улицы. Просто ранее он заметил кое-что особенное в этом человеке. Когда они с Раванной проходили мимо, Бокси ничего не почувствовал. Говоря по-простому, у этого эльфа не было своего запаха. И дело не в том, что его запах был невыразительным для эльфов. Совсем нет, будет правильнее сказать, что его запах в буквальном смысле отсутствовал. Обонение бокси то самое, которое было способно определить следы людской крови в жилах Лии, не смогло обнаружить какого-либо запаха на всем теле этого эльфа. Затем Мимик вдруг вспомнил, что он уже встречал это странное явление. Фактически, это произошло меньше часа назад. «А теперь иди», — прорычал монстр. «И не забудь передать раньше, я очень недоволен».